Русские зашли вглубь Польши так далеко, как еще никогда не заходили. Они вместе с сторонниками Конрада осадили Калиш и почти без боя принудили его сдаться Конраду. Тогда русские поляки заключили между собой такое условие. Если между ними будут впредь усобицы, то русские не должны брать в плен польских простых людей челяди, а поляки русских. На возвратном пути из этого похода Данила услыхал, что боярин Судислав, властвовавший в Галичи именем королевича, думал воспользоваться тем, что Данила зашел так далеко в Польшу и в его отсутствие хотел овладеть п о н и з и е м Но как только Судислав вышел из Галича, недовольные им галичане отправили посольство к Данилу и просили прибыть к ним как можно скорее, пока не вернулся Судислав. Данила, отправивший против Судислава Тысячского Демьяна с войском, задерживать его, сам с многочисленную дружиною поспешил на зов галичан, стараясь предупредить Судислава, и на третий день достиг г а л и ч Но как не спешил Данила, Судислав успел избегнуть стычки с Демьяном, ранее Данила вошел в Галич и затворился в нем. Данилу приходилось добывать Галич осадою. К счастью, Данила успел овладеть загородным двором с у д и с л а в ы и нашел там много продовольствия для своего войска. Это дало ему возможность решиться на продолжительную осаду. Он расположился станом в у г л и н и ч а х на другой стороне Днестра. Тысячский демьян и старик Мирослав привели к нему нескольких бояр г а л и ц к о й земли, склонившихся на его сторону. Прибыли к нему свежие силы из Волынской земли. Данилу нужно было перейти на другой берег, чтобы окружить город. Осажденные старались не допустить его до этого, делали вылазки и бились на льду. Но в это время река стала вскрываться. Напрасно Семьюнка, которого современник по наружному виду сравнивает с красной лисицей, зажег мост на Днестре, чтобы затруднить Данилу переход через реку. К счастью, Данила пожар угас при самом конце моста. Данила с у с и л ь н о й ратью перешел реку и обложил город со всех сторон. Тем временем, по его призыву, стекался к нему народ из г а л и ц к о й земли от Боброка до Лшицы и Прута. Видимо, земля была за Данила. Это заставило осажденных сдаться. Данила вошел в город. п о м н ю давнюю дружбу с королем венгерским Андреем, он отпустил королевича-свояка своего домой и сам проводил его до Днестра. С королевичем ушел Усудислав. Народ метал на него к а м е н и и кричал «Вон, вон, мятежник земли!». Таким образом, Данила после долгих лет отсутствия снова был признан князем в городе, откуда был изгнан, еще будучи ребенком. Оскорбительно было для королевской чести удаление королевича. Судислав усиленно подстрекал венгров возвратить потерянный Галич. И вот сын Андрея Белла, собрав большое войско, пошел через Карпаты. Но тут начались непрерывные дожди. Лошади вязли в грязи, люди бросали лошадей и пробирались высокими местами. С большим трудом добрались они до Галича. Данила там не было. Он н а п е р е д вышел из города приглашать на помощь поляков и половецкого хана Катяна, оставив ш в г а л и ч е тысяцкого Демьяна. Венгерский посол подъехав к городу, громко в о з г л а с и л галичанам: "Люди галицкие, вам в е л и т сказать великий король венгерский: не слушайте с ь Демьяна, пусть Данила не надеется на Бога и свои силы. т о л ь к о стран победил наш король!" и не удержится против него Галич. Демьян держался крепко, галичане стояли за Данила. д а н и л о уже подходил к Галичу с о б р а н н ы м войском. Между тем дожди не переставали, у венгерцев от постоянной сырости развалилась обувь, открылись болезни и смертность, иные умирали, сидя на коне, другие у разведенных огней, иной испускал дыхание, поднося кусок мяса ко рту. От дождей сильно разлился Днестр. «Злую игру сыграл он венграм», — говорили современники. Король снял осаду и пошел к пруту. Дожди преследовали его. Венгерцы погибали на дороге. Но едва только благодаря непогоде Данила избавился от врагов, как опять начались против него в самом Жигаличе боярские крамолы. Зачинщиком и подстрекателем бояр был все тот же Александр Бельский, постоянный тайный враг Данила. Бояре обращались так неуважительно с князьями, что однажды на перу какой-то боярин залил Данилу лицо вином. Данила стерпел это. Вслед за тем произошел такой случай. Василька, находясь в собрании бояр, В шутку обнажил меч на одного, называемого в летопись «Слугою королевским». Тот схватился за щит. б о я р и после этого бежали. Князья удивились этому бегству, не понимая, в чем дело. Через несколько времени, когда Василька уехал во Владимир, один боярин по имени Филипп приглашал Данила к себе на пир в вишню. Данила поехал, но на дороге его встретил посланный от Демьяна с такими словами «Не езди, князь, на пир! Боярин Филипп с князем Александром хотят убить тебя!» Данила вернулся. Говорили, будто бы бояре м о л е б о г о в и ч и подстрекаемые Александром Бельским, совещались произвести пожар, ч т о б в суматохе убить Романовичей, но п р и к л ю ч е н и е с Васильком Внушило им опасение, что р о м а н о ч и проведали о заговоре, и оттого они разбежались. в а с и л ь к а по приказанию Данила занял Бельс, удел Александра, о посланный с и д е л ь н и ч и й его Иван Михайлович схватил м о л и б о г о в и ч е й с их соучастниками, всего 28 человек. Данила простил их, быть может улики были недостаточны, и все ограничивалось подозрением. Великодушие не помогло Данилу. Узнал он, что бояре опять строят против него козни с Александром. Данила с восемнадцатью верных себе отроков созвал вечи и спрашивал галичан, «Хотите ли быть верными мне? Я пойду на врагов моих». Все закричали, «Мы верны Богу и тебе, господин». Соцкий Микула привел при этом пословицу романа «Отца Данила». Не передавивши пчел, меду не есть. Данила вошел в Перемышль, но те, которые шли за ним, не были на деле ему верны. Князь Александр с боярами уже успел бежать в Венгрию, где ждал его Судислав. По их подстрекательству король с сыновьями Белу и Андреем двинулись на Галичь. Боярин Давид Вышатич, по убеждению своей тещи, преданной Судиславу, сдал королю Ярославль. Затем другой боярин Клемята, посланный с войском против венгров, предался врагам. За ним изменили и прочие бояре. Данила должен был покинуть Галич и ушел в Киев набирать войско у своего союзника, киевского князя Владимира. А король водворил снова своего сына Андрея в Галичи, но ненадолго. Данила с Владимиром Киевским и половцами два раза разбил венгров и пошел прямо к Галичу. Бояре, видя, что успех клонится на сторону Данила, стали переходить к нему. Первый пример подал боярин Глеб Зеремеевич. Данила обласкал их, раздавал им волости, думал хотя на время привязать к себе. Князь Александр Бельский отступил от венгров, пристал к Данилу и спросил у него прощения. Данила осадил Галич, стоял под ним девять недель, ожидая заморозков, когда можно будет перейти по льду через Днестр. Осажденные стали терпеть голод. Судислав, находясь с королевичем, успел соблазнить коварного Александра, п р и л е щ е н н ы й обещаниями получить Галич, Александр, недавно приставший к Данилу, опять изменил ему и предался к осажденным. Но осажденным от этого не стало легче. Королевич Андрей умер в осаде. Тогда все галичане порешили навече призвать Данила, и один из прежних врагов его, Семьюнка Красный, выехал к Данилу просить его в город. Судислав и князь Александр успели убежать. Судислав к венграм, Александр хотел было искать защиту у т е с т я своего киевского князя. Но Данила гнался за ним три дня и три ночи, не зная сна, догнал его у полонного и схватил в Хоморском лесу. Неизвестно, что сделал Данила с этим человеком, так бесчестно поступавшим с ним много раз, но с тех пор имя его не упоминается в летописи. В это время в нашей истории являются мимоходом загадочные и до сих пор необъясненные б а л о г о в с к и е князья, владевшие берегами Буга. Так как этот край совершенно ускользает из летописных повествований о прежних событиях и нет возможности отыскать происхождение этих князей в разветвлении Рюрикова дома, то по всему видно, это были князья иных древних родов. оставшиеся неподвластными Рюриковичем. В этом нас убеждает еще и то, что сам Данила в переговорах о них с поляками называет их «особными князьями». Овладевший понизием, Данила хотел подчинить их своей власти. Они были постоянно его противниками и при всяком случае принимали сторону его врагов. Избавившись от венгров, Данила должен был еще долго бороться с русскими князьями за Галич. Тогда как князь Киевский Владимир помогал Данилу, Черниговский князь Михаил, вступивший в союз с б о л о г о в с к и м и князьями, напал на киевские владения и подошел к Киеву. Данила поспешил на выручку союзника. Четыре месяца вместе с Владимиром Рюриковичем воевал он Черниговскую землю, И, возвращаясь назад через Полесье, услыхал, что враги его навели половцев на Киевскую землю. Войско Данила было очень утомлено, и старый Мирослав, бывший дядька его, отсоветовал ему идти на них. Даже сам князь Киевский разделял мнение старика. Но верный себе Данила сказал им, воину, устремившемуся на брань, следует или победить, или пасть. «Не говорил ли я вам прежде сам, что надо дать отдых усталым войскам? А теперь нечего бояться. Пойдем!» У Торческа произошла кровопролитная битва в 1234 году. Данила дрался отчаянно, пока под ним не убили его гнедого коня. Его воины обратились в бегство, сам Данила должен был последовать за ними. Киевский князь и Мирослав были взяты в плен. Летописец приписывает это несчастье тайной изменой Бояр м о л е б о г о в и ч е й Проведавший несчастье Данила, бояре Галицкий пригласили на княжение Михаила Черниговского, и тот занял Галич. Несмотря на добродушие Данила, бояре Галицкий никак не могли полюбить его. Они видели в нем князя, который, как только утвердится, тотчас сломит их силу, и это будет тем удобнее, что простой народ оказывал Данилу расположение. Бояре, захватившие в свои руки всю Галичину, поделили между собою все доходы, хотели или лучше быть вовсе без князя, или иметь такого, который находился бы у них совершенно в руках. но того и другого достигнуть им было трудно, потому что, хотя все они и дорожили своим сословным могуществом, но жили между собой в несогласии. Один теснил и толкал другого, у каждого являлись свои виды, и потому один хотел того князя, другой иного, всякий надеялся посредством князя возвыситься над своими соперниками. Михаил недолго удержался в Галиче, Отправившись по своим делам в Киев, оставил он в Галиче сына своего Ростислава, 1235 год. Данила находился в построенном им холме, когда к нему пришла весть из Галича, что Михаил выехал из города, и галичане хотят Данила. Простым жителям чересчур опротивили боярские смуты. Они, приняли твердое решение не поддаваться более наущению бояр, а держаться крепко за Данила для собственной пользы. Данила смело подъехал к Галичу. Жители стояли толпой на стене. Данила обратился к ним. — О, мужи г а л и ц к и е Долго ли еще будете терпеть державу и н о п р я м н ы х князей? Все они в один голос закричали. — Вот он, наш держатель, богом данный! И все, — говорит летописец, — спустились к нему, как пчелы к матке. Епископ Артемий и Дворский Григорий сначала удерживали народ, но, видя, что ничего не сделают, со слезами на глазах и по выражению того же летописца, о с к л а б л я я с ь и облизывая губы, вышли к князю Данилу, поклонились и сказали, — «Приди, князь Данила, прими город». Дворский. Выборная городская правительственная должность. Данила вошел в город и воткнул знамя свое на немецких воротах в знак победы. С торжеством вступил он в церковь Богородицы и принял стол отца своего. Бояре кланялись ему в ноги и просили прощения. «Согрешили», — говорили они, — «чужого князя держали». Данила отвечал — — Вы получите милость, только впредь так не делайте, чтобы вам не было хуже. Ростислав бежал в Венгрию. Таким образом, Данила после многолетних трудов и непрестанной борьбы сделался властителем всей Галичины и Волыни. Он понял, что в Галиче нельзя ему иметь постоянного пребывания и поселился в построенном им холме. Однажды, Ранее этого времени, ездивший на любимую и м охоту, приехал Данила на место, которое ему очень понравилось. Как называется это место, спросил он. Холм, отвечали ему. Пусть здесь будет город Холм, сказал он и посвятил будущий город святому Иоанну Златоусту, так как в те времена всякий новый город посвящался какому-нибудь святому. Здесь построил он себе усадьбу и красивую церковь святого Иоанна по его призыву. Начали стекаться туда жители с разных сторон. Здесь власть Данила была тверже и безопаснее, не то что в старом городе. Здесь не было преданий, противных княжеским видам. Все получали свое жительство по милости к н я з я и потому были привязаны к нему ради собственных выгод. Удалиться из старого города в новый было в то время удобным средством князю для своего спокойствия и безопасности. Здесь мог он жить, окруженный верную дружиною, не страшась боярских козней, от которых было трудно уберечься живучи среди бояр. Власть Данила распространялась и на Киевскую землю. Наконец он подчинил себе и самый Киев, который, будучи отнят у Владимира Рюриковича, умершего в 1236 году Ярославом Суздальским, переходил потом из рук в руки, наконец был захвачен Данилом, но это было уже накануне страшного потрясения, переворотившего весь строй русской истории. Уже татары, под предводительством монгольского хана Батыя, внука Чингисханова, опустошили и завоевали Восточную Русь. Русские везде защищались геройски, не сдался ни один город, ни один князь, Но защита эта была бестолковая и потому совсем безуспешная. Прежде всего, в 1237 году совершенное опустошение постигло Рязанскую землю. Все города этой земли были истреблены дотла, страна обезлюдила, а между тем Суздальско-Ростовская земля не выручала ее из беды и вслед за нею подверглась тому же жребию. Татары с о ж г л и м о Скву, тогда е щ е бывшую только пригородом Владимира, истребили в ней старого и малого. 7 февраля 1238 года и с т р е б л е н был Владимир. Здесь в соборной церкви погибла семья князя Юрия в с е л о в и ч а со множеством бояр и народа. Татарские полчища Развеялись по земле, разоряли города и села, везде истребляли жителей. 4 марта того же года князь Юрий в с е в о л о ч с другими князьями своей земли вступил в отчаянную битву с татарами на берегу Сити, но был поражен и убит. о п у с т о ш и в ш и е восточную Русь, Батый хотел идти на Новгород, но дремучие леса и болота не допустили его. Татары разорили один только торжок и поворотили на юг. Везде Баты встречал отчаянное сопротивление. Небольшой городок Козельск защищался семь недель, и когда был взят, то в нем татары пролили столько крови, что малолетний тамошний князь Василий захлебнулся кровью. В 1239 году они взяли и сожгли Чернигов. и приближались к Киеву. Племянник Батыя Менгутимур любовался красотой Киева из песочного городка на левой стороне Днепра. Каменная стена верхнего города, из-за которой мелькали позолочные верхи десятинной церкви, Святой Софии и Михайловского монастыря, цветные черепичные кровли княжеских теремов, Направо внизу вдоль Днепра подол со множеством церквей, налево Никольский монастырь, величественная Печерская обитель и Выдубицкий монастырь, отрезанные от города и друг от друга дремучим лесом, раскинувшимся по крутой горе. Вот что поражало тогда глаза степного хищника. Он отправил в Киев послов требовать сдачи. Послы были убиты.